На миссис Броуди ожидаемое событие действовало весьма возбуждающе. Наконец-то она увидела себя в положении, достойном героине какого-нибудь из ее любимых романов. Подавляясь римской Матроне, со спартанским мужеством, отдающей своего сына государству, или, что еще трогательнее, матери-христианки, отправляющей нового Ливингстона на славный подвиг,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 ты делаешь из себя посмешище, старая, — ворчала на нее. — Всеми этими фокусами и кривлянием и вознюсь твоим великовозрастным болваном и чаепитиями до да закусками каждые полчаса. Глядя на тебя, можно подумать, что ты королева Виктория. Ты генерала провожаешь на войну, что ли? Я отлично знаю, чем все это кончится. Как только он уедет, ты свалишься, как пустой мешок, и будешь лишняя буза для меня. Тьфу, сохрани же ради бога хоть немножко разума в твоей глупой башке. Мама видела его холодность, равнодушие, даже черствость, но все же робко возражала. Полно тебе, отец. Надо же проводить мальчика как следует. Ему предстоит большое будущее. И после этого она, хотя уже потихоньку от мужа, но сознательно, из чувства оскорбленной справедливости, удваивала свои заботы о многообещающем молодом пионере. В эту минуту, она, натянув перчатки так, что они в совершенстве обрисовывали узловатость ее рук, спросила. — Ты готов, Мэт, голубчик? Тоном такой искусственной веселости, что у мэти кровь застыла в жилах. — Мэри, мы идем в аптеку.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 Он уже видел себя измученным лихорадкой, лежащим в болоте, где кишмя кишат крокодила и уныло подумал, что несколько жалких порошков — весьма сомнительная защита от таких зол. Мысленно с раздражением отверг совет преподобного джентльмена. «Откуда он знает? Он никогда там не был. Ему-то хорошо разговаривать», — думал он с возмущением. В то время как миссис Броуди, взяв его под руку, уводила из комнаты, как упиравшуюся жертву. Когда они ушли, Мэри налила воды в чайник и поставила его на огонь. Она казалась расстроенной, вероятно, разлукой с братом. Всю последнюю неделю настроение у нее было крайне подавленное, что также естественно можно было бы объяснить в привязанностью привязанности к Мэтью. Однако, странное совпадение. Больше недели прошло со времени ее свидания с Деннисом на ярмарке, и с тех пор она не видела его, несмотря на то, что очень тосковала. Деннис уехал на север по делам фирмы. Мэри знала это, так как он написал ей письмо Эсперта, письмо, которое совершенно потрясло ее. Письма вообще были большим событием в ее жизни —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 С невольной внутренней дрожью она подумала о том, что этот листочек бумаги Деннис держал в руках, тех самых руках, которые так ласково касались ее, и должно быть, заклеивая конверт, смочил его край губами, которые прижимались к ее губам.